Глава 5 Отдых. Простившись с сестрой, преосвященный Бен Веню взял со стола один из серебряных подсвечников, подал второй своему гостю и сказал «Я провожу вас в вашу комнату». Путешественник пошел за ним. Если читатель не забыл сказанного выше, то он знает, что расположение комнат было таково, что в молельную и из нее не было другого хода, кроме как через спальню епископа. В ту минуту, когда они проходили по спальной, мадам Маглуар прятала серебро в стеной шкаф, находившийся над изголовьем постели. Она делала это всякий вечер перед тем, как идти спать. Епископ довел гостя до Алькова. В последнем была послана чистая постель. Гость поставил подсвечник на столик. «Ну, — сказал епископ, — теперь пожелаю вам доброй ночи. Завтра перед дорогой вы выпейте чашку парного молока от наших коров». «Благодарю вас, Аббат», — сказал гость. Но едва он произнес эти дружелюбные слова, как внезапно и без всякого перехода сделал странное движение, которое обдало бы ужасом обеих женщин, если бы это произошло в их присутствии. Мы теперь не беремся объяснить, что руководило им. Было ли то предостережение или угроза, или просто он подчинился инстинктивному и смутному побуждению, но он резко обернулся к старику, скрестил руки и, окидывая диким взглядом своего гостеприимного хозяина, скрикнул хриплым голосом. «Неужели вы в самом деле положите меня ночевать рядом с собой?» Он прервал свою речь хохотом, в котором звучало что-то зверское. «Хорошо ли вы обдумали ваше решение? Что вам говорит, что я не убийца?» Епископ ответил. «Это знает Господь». Затем, сосредоточенным видом и шевеля губами, как человек, молящийся или говорящий шепотом, Он сложил персты правой руки и благословил гостя, не наклонившего даже головы под благословением, затем ушел, не оглядываясь в свою комнату. Когда в Олькове кто-нибудь ночевал, престол в молельной задергивался большой полотняной занавеской, шедшей сплошь от одной стены до другой. Проходя мимо занавеса, епископ преклонил колено и совершил краткую молитву. Минуту спустя он был в саду, ходил, размышлял, созерцал, погружаясь мыслями и душой в великие таинственные предметы, раскрываемые Богом ночью перед бодрствующими очами. Что касается путешественника, то, очевидно, он был утомлен, потому что даже не воспользовался белым чистым бельем своей постели. Он задул свечу ноздрёй, как делают каторжники, и повалился, не раздеваясь на постель, где мгновенно глубоко заснул. Часы пробили двенадцать, когда епископ вернулся из сада. Через минуту в маленьком домике все спало.